Однажды она врывается к нам, а у меня ромашка, ну, слегка тушуется. Вижу, ей неохота при посторонних свою просьбу выкладывать. Но надо позарез, поэтому, поколебавшись, спрашивает. «Девчонки, вам все равно, где сидеть?» Мы молчим. «Посидите у моего телефона». Вешает нам лапшу на уши, мол, я такая важная персона, мне обязательно будут звонить. «Приходим, садимся, ждем, когда она уйдет». А она намылилась, но тянет, причёсывается перед зеркалом, хотя вся в аккурате, губы перемазывает, пудрится. Наконец берёт сумочку и говорит. «Ах, да, главное забыла. Позвонит Борька?» Догадываюсь, она так судью называет. «Скажи ему...» Замолкает, не знает, что ему сказать. «Правду нельзя, а враньё не придумала». Незаметно подглядываю за ней. Вижу, как у нее ломаются брови, образуя два шалашика над тоскливыми глазами. Мне ее жалко, что она не может придумать вранья, если это ей надо. А Ромашке начхать на Лизу. Рассматривает ее с удовольствием, упивается ее растерянностью. Ну, в общем, передайте ему, что я ушла, мучается Лизок. Снова замолкает, ходит по комнате, На нас не смотрит, даже в свое любимое зеркало не заглядывает, когда проходит мимо. Вся сникает и со злостью произносит. но ну, ни черта в голову не лезет. А мы зачем? У нас мозги свежие, молодые. Мы за вас придумаем, — говорит Ромашка. Скажем, вы уехали, чтобы передать Косте аказию Скажем, надо было срочно, чтобы не опоздать. Он же на это обязательно клюнет, элементарно. «Ты права, — неохотно соглашается Лизок, — так ему и скажите». И уходит. Возвращается поздно, часов десять, и не одна, с мужиком. Прижимаю ухо к стенке, слушаю, нет, не судья. Вот дает, думаю. Тот ей звонит, он раз сто звонил, пока мы с Ромашкой у нее сидели, а она нового приводит. Она же мне сама рассказывала, что судья в нее врезался». Да это видно невооруженным глазом. Например, идем мы по улице. Судья навстречу по другой стороне. Сразу рвет к нам, как псих ненормальный в отключке. Чуть встречный мотоцикл не сбивает. Правда-правда. Хотел взять его на таран.